феноменальные достижения Генриха Левенделя в футболе волновали класс больше, чем суждения Фальгизанга. Успокоился и директор гимназии Франсуа. Мягкий, миролюбивый, сидел он в просторном директорском кабинете между бюстами Вольтера и Фридриха Великого. Вот уже почти 3 недели, как Фальгизанг здесь, и пока не произошло ни одной неприятности. Одно огорчало господина Франсуа Ужасный немецкий язык доктора Фольгизанга и его единомышленников. Этот казарменный, канцелярский, штампованный новый немецкий язык. Перед сном, сидя на кровати и бережно спуская по мочи, он горестно жаловался жене. «Этот человек погубит все, что я дал мальчикам. Мысль и слово тождественны. В семь лет старались мы научить наших мальчиков простому и ясному немецкому языку. И вдруг... министерство выпускает на них этого тевтона. Череп новорождённого можно придать любую форму, удлинённую или круглую. Как знать, усвоили ли дети немецкий язык настолько, чтобы оказаться противление этому искажённому псевдонемецкому языку. Мне горько подумать, что им придётся вступить в жизнь без ясных понятий, выраженных ясными словами. Добрые глаза господина Франсуа грустно смотрели сквозь неоправленные толстые стёкла очков. Дело сейчас не в этом, Альфред, решительно заявляла жена. Радуйся, что ты с ним кое-как поладил. В наше время сколько-нибудь осторожен всё мало. Жена Пьера Деламентина была разочарована. Слушая рассказы мужа, она ждала, что новенький сразу же заявит о себе каким-либо великим делом. но Педель Мелентин не так легко менял свое мнение. Танненберг тоже не был взят. «Этот себя еще покажет?» — убежденно сказал он. Госпожа Мелентин успокоилась и в разговорах с другими не упускала случая сообщить мнение мужа. Он, безусловно, обладал нюхом. Всегда за два дня чуял, откуда ветер подует. В 11 часов 20 минут господин Маркус Вольфсон умерла, Продавец филиала мебельной фирмы Апперман начал обслуживать госпожу Элизабет Герике, пожелавшую купить мужу к Рождеству стул. Стул или кресло, она сама хорошенько не знала. Несомненно было одно: это должно было быть что-нибудь из мебели, и специально в подарок её мужу. Господин Вольфсон продемонстрировал ей стулья и кресла всевозможных видов и фасонов. но госпожа Герике была женщина с недостаточно решительным характером. К тому же такого рода покупка была для нее праздником, и ей хотелось, возможно, дольше продлить его. Ей нравилось, что ее так усердно обхаживают. Господин Вольфсон и в самом деле хлопотал, не жалея сил. Маркус Вольфсон был хорошим продавцом. Обслуживание клиента он считал делом своей жизни. В 11 часов 46 минут Он мог поздравить себя с успехом. Клюнула. Господин Вольфсен увидел это намётанным глазом продавца-психолога с долголетним опытом. Госпожа Герике, хотя он и потратил на неё столько времени и красноречия, оказалась для него сущью находкой, ибо она клюнула на кресло в стиле барокко, модель номер 483. 5 лет назад а Пермановские мастерские Вы выпустили довольно большую серию кресел Барокко, модель номер 483. Кстати сказать, эта модель чуть было не привела к ссоре между шефами фирмы. Старший владелец фирмы, доктор Густов-Оферман, человек покладистый, обычно не вмешивавшийся в дела фирмы, назвал это кресло компрометирующим безвкусицей. И в сущности оно-то и послужило поводом для открытия отдела художественной мебели. и для приглашения доктора Фришлина. Впрочем, продавцу Маркусу Вольсену модель номер 483 нравилась. Кресло было видное, а мещанская клиентура фирмы «Аперман» любила известную пышность. Как бы то ни было, модель эта успеха не имела. Кресло занимало много места, квартиры были небольшие, Можно было найти менее громоздкие и более дешевые кресла, в которых, к тому же, и сиделось удобнее. Усилия соблазнить клиентуру креслами барокко ни к чему не привели. Пришлось продавать их с убытком за половинную цену. Продавцы, находившие на них покупателей, получали 5% премии. И вот господину Вольфсону, видимо, удастся продать такое кресло. В красноречивых выражениях описывает он «выражение». какой изысканный вид приобретает каждая комната, которая украшает это кресло. Он пригласил госпожу Герике попробовать, как удобно в нем сидится. Он не может не сказать ей «так», к слову, какой аристократический вид у нее в этом кресле. В 12 часов 8 минут он у цели. Госпожа Герике заявила, что готова приобрести кресло «Барокко» модель номер 483 «Барокко». стоимостью в 59 марок. Итак, господин Маркус Вольфсен потерял 8 минут своего обеденного перерыва, который начинался в 12 часов и кончался в 2 часа. Но он об этом нисколько не сожалеет. Наоборот, он испытывает душевный подъём. Ведь он сразу почуял, что несговорчивая покупательница клюнет на кресло барокко, модель номер 483, надоевшее всем в магазине, как бельмо на глазу. 12 часов 8 минут. 8 минут потеряно, но зато он заработал 4 марки 75 пфенингов, а это выходит 59 пфенингов в минуту. Неплохой заработок. Если бы ему за каждую минуту так платили, он охотно пожертвовал бы всем обеденным перерывом. Господин Вольфсон спешит в кафе Лемона, где он обычно проводит свой обеденный перерыв. По дороге он покупает... Бе-цет-ам-метаг. Бе-цет есть и в кафе Лемона, но она там постоянно занята, а сегодня после удачи с креслом барокко он может позволить себе купить газету. Он занимает свое излюбленное место у окна, разворачивает бутерброды, которые жена дала ему с собой, прихлебывает горячий кофе. Господин Лемон, владелец кафе, собственной персоной подходит к его столику. «Все ли в порядке, господин Вольфсон?» — осведомляется он. «Все в порядке», — подтверждает господин Вольфсон. Жуя, прихлебывая, пробегает он газету. Число безработных растет. Этот кризис прямо-таки ужасен. Его лично кризис, конечно, не пугает. Он уже 20 лет служит в Апермановской фирме. Его положение прочно. Несмотря на кризис, он сегодня утром опять заработал четыре марки 75 пеннингов премиальных. За ноябрь он уже седьмой раз получает премиальные. Он вполне доволен собой. Перелистывая газету, господин Вольфсен ловит в зеркале своё отражение. Он не очень мнит о себе, но внешность у него довольно сносная. Конечно, некоторые из его коллег интереснее. В зеркало на него смотрит господин ниже среднего, даже маленького роста. с тёмным цветом лица, чёрными живыми глазками, чёрными, расчёсанными на пробор, сильно непомажёнными волосами и чёрными усиками, безуспешно претендующими на бойкость.